Глава 9 Мы с Ганилоном выехали из Швейцарии на паре грузовиков. Их пригнали из Бельгии, ружья я загрузил в свой. Если считать, что вес каждого ружья 10 фунтов, то три сотни весили почти полторы тонны, что было неплохо. Когда мы загрузили патроны, осталось достаточно места для топлива и прочих припасов. Приходилось напрямую лезть через тень, чтобы миновать пограничную стражу. Вот были мы в том же порядке, со мной, так сказать, во главе. Мы ехали через узкие деревни, зажатые темными холмами, где единственным транспортным средством была повозка. Ехали долго и, наконец, выбрались прямо к черной дороге. Некоторое время шли вдоль неё, а потом отвернули. Небо поменялось в цветовой гамме раз двенадцать. Местность из холмистой превращалась в равнину и обратно. Мы то тащились по рытвинам, то скользили по скалистым, твердым и гладким, как стекло, долинам. Краем обошли гору, берегом проехали вдоль моря цвета прозрачного вина. Миновали туманы и грозы. Мне пришлось потратить полдня, чтобы найти их. Возможно, я попал в соседнюю тень, это неважно. Да-да, отыскался тот самый народец, услугами которого я когда-то воспользовался. Невысокие ребята, покрытые темным мехом, с длинными клыками и острыми когтями. Но их указательный палец вполне годился, чтобы нажимать на спусковой крючок, и они видели во мне Бога. Они были вне себя от счастья, когда я вернулся. И то, что пять лет назад я увел цвет их нации на смерть в далеких землях, для них не значило ничего. У богов не требуют отчета. Их любят, почитают, поклоняются им. Все были разочарованы, когда мне потребовалось лишь несколько сотен добровольцев. Пришлось отказывать тысячам. На этот раз моральная сторона дела не беспокоила меня. Но можно было расценивать хотя бы так. Мне нужны были немногие, а значит, остальные уж точно уцелеют. Конечно, я не рассматривал ситуацию именно таким образом, но иногда приятно поупражняться в софистике. Я мог бы также считать, что плачу своим наемникам духовной валютой. Какая мне разница, за что они воюют, за веру или за деньги? Своим войскам я мог обеспечить и то, и другое. Но вообще говоря, особой опасности не ожидалось, потому как огнестрельное оружие наличествовало лишь у одной из сторон. Патроны на их родине были еще инертны, потребовалось несколько дневных переходов из тени в тень, прежде чем мы добрались до края, достаточно похожего на амбар. Единственный риск в этой затее был в том, что, согласно закону притяжения подобного, эта тень находилась не так далеко от амбара, и во время тренировок я все время был на нервах. Маловероятно, чтобы именно в это время один из братьев заглянул именно в эту тень, но совпадения случались и похлеще. Я гонял своих солдат недели три, а потом решил, что учение пора кончать. И тогда прохладным ясным утром мы свернули бивуак и двинулись в тень. За грузовиками тянулись колонны пехотинцев. Грузовики встанут вблизи амбра. с двигателями уже начинались неприятности но лучше завести подальше все, что возможно. На этот раз я намеревался подступить к вершине колвера с севера, минуя обращенную к морю сторону. Все люди знали свою цель. Взаимодействие стрелковых взводов было уже намечено и отработано на учениях. Мы остановились, пообедали и направились дальше. Тени медленно проскальзывали одна за другой. Над головой сверкало голубизное темнеющее небо, Небо амбара. Меж скал чернела земля, трава стала ярко-зеленой, листва деревьев и кустарник влажно поблескивали, воздух был чист и прозрачен. К ночи мы уже оказались среди громадных деревьев в предгорьях Арден, разбили бивуаки и выставили усиленную стражу. Ганилон теперь в берете и хаке долго просидел со мной над кроками, которые я же и рисовал. До горы оставалось еще миль сорок. Грузовики сдали на следующее утро. Они прошли несколько серьезных изменений, постоянно барахлили и в конце концов вообще отказались заводиться. Мы на руках докатили машины до расщелины и забросали ветками. Распределили между людьми амуницию и рационы и отправились дальше. Наконец появилась возможность оставить твердую пыльную дорогу, мы углубились в леса. Я еще помнил их. Особые проблемы они не представляли. Конечно, лес замедлял продвижение, но и уменьшал шансы напороться на патруль Джулиана. Мы углубились в Арден. Деревья стали довольно высокими, а местность приподнималась по мере передвижения. Никого страшнее лис, оленей, кроликов и белок в тот день мы не встретили. Запахи леса, его зеленые, золотые и коричневые краски — напоминали мне о более счастливых временах. Перед закатом я взобрался на вершину лесного гиганта и сумел заметить горный хребет, за которым выселся колвер. Непогода охватывала его, облака скрывали вершину. Перед полуднем следующего дня мы все таки нарвались на патруль Джулиана. Не знаю, кто был более удивлен, кто кого застал врасплох. Стрельба началась почти одновременно с обеих сторон. Я до хрипоты наорался, запрещая пальбу. Каждый хотел испробовать оружие на живой цели. Отряд противника был невелик, никто не ушел живым. У нас оказался единственный раненый. Кто-то из наших попал в другого, а может и сам в себя. Я не стал выяснять, мы наделали шуму, поэтому пришлось торопиться. Где и как были расположены другие отряды, я не имел представления. К ночи мы достаточно продвинулись вперед и вверх, горы были теперь на виду, если их не скрывали деревья. Облака еще липли к вершинам. Мои воины были перевозбуждены после дневной бойни и угомонились не скоро. На следующий день мы добрались до подножия гор, удачно миновав два сторожевых отряда. Стемнело, но я все торопил людей вперед, стремясь к намеченному заранее укрытию. Спать мы укладывались, должно быть, на полмили повыше, чем в предыдущую ночь. Небо заволокли облака. Дождя не было, но все словно дрожало от напряжения, которое предшествует грозе. Я плохо спал в ту ночь. Мне снились горячая кошачья голова и лорейн. Утром мы тронулись в путь под низкими облаками. Я безжалостно гнал войско. Вдали ударил гром. Воздух трепетал и весь был пронизан электричеством. К середине утра на вьющейся межскал дороге я услышал где-то за спиной крик, тут же затрещали выстрелы. Пришлось, конечно, вернуться на место происшествия. Несколько человек, среди них и Ганилон, негромко переговаривались между собой. Я протолкался вперед. Трудно было поверить глазам. Никогда на моей памяти... Такие твари не добирались до амбра. Футов двенадцати длиной какая-то пародия на человека с львиным телом, орлиные крылья на окровавленных боках, все еще подрагивающий хвост со скорпионией колючкой. Однажды я встретил мантикору на Южных островах. Ужасная тварь, что всегда была почти во главе моего грязного послужного списка. Один из воинов повторял. Она разорвала Ролла пополам. Прямо пополам. В двадцати шагах на земле я заметил останки Ролла. Мы прикрыли его, труп завалили сверху камнями. Большего сделать было нельзя. По крайней мере, эта неприятность помогла восстановить осторожность, исчезнувшую после легкой вчерашней победы. Люди приумолкли и стали внимательно следить за дорогой. Ничего себе, зверюга, сказал Ганилон. А нее и разум человечий. Не знаю. Забавно, Корвин, я что-то волнуюсь, словно должно случиться нечто ужасное. Не знаю даже, как это понять. Я понимаю. Значит, и ты чувствуешь это? Да. Должно быть, погода, сказал я. Он с опозданием кивнул в ответ. Мы поднимались вверх, небо темнело, непрестанно громыхало вдали. На западе жарко полыхали молнии, ветер усилился. Над головой повисли груды облаков. На их фоне то и дело проступали темные крылатые силуэты. Чуть позже мы наткнулись на другую мантикору, но расправились с ней уже без потерь. Примерно через час на нас набросилась стая птиц с острыми, как бритвы, клювами — Мы их отогнали, конечно, но эта стычка меня встревожила. Мы лезли в гору, ожидая, что вот-вот над нами разразится гроза. Ветер крепчал. Вокруг потемнело, как поздним вечером, хотя солнце, я знал, еще не садилось. Воздух стал туманным, плыл навстречу какой-то дымкой, словно мы приближались к облакам. Пахнуло сыростью. Скалы под ногами стали скользкими, так и хотелось объявить привал, но мы были еще далеко от Колвера, а я старался избежать сложностей с рационами. Все было рассчитано под завязку. Мы оселили еще мили четыре, поднявшись теперь уже на несколько тысяч футов, когда нам пришлось остановиться. Вокруг царила кромешная тьма, которую нарушали только частые вспышки молний. На голом каменистом склоне мы разбили круговой лагерь, расставив по всей окружности стражу. Гром словно отбивал неведомый марш. Заметно похолодало. Я был вынужден даже разрешить костры, но ничего из горючего вокруг не оказалось. Пришлось переждать холодную и темную ночь. Через несколько часов на нас внезапно и бесшумно набросились мантикоры. Погибло семеро наших, мы перебили шестнадцать тварей, не знаю, сколько еще их удрало. Перевязывая раны, я вовсю костерил Эрик и гадал, из какой тени вывел он эту гадость. Когда наступил рассвет, мы уже продвинулись к колверу миль на пять, а потом свернули к западу. Идти можно было тремя маршрутами, но этот путь я всегда считал наиболее удобным для нападения. Несколько раз нас вновь атаковывали птицы большим числом и с удвоенной яростью. Впрочем, чтобы отогнать всю стаю, оказалось достаточно подстрелить нескольких. Наконец мы обошли вокруг основания громадной скалы. Дорога вела все вверх и вверх через облака и туман. И тут перед нами внезапно открылся вид на склоны и дюжину миль через простиравшуюся справа внизу долину Гарнатха. Я объявил привал, а сам пошел оглядеться. Когда я в последний раз видел эту некогда чудную долину, она показалась мне искореженной. Теперь все стало еще хуже. Черная дорога бежала по ней к основанию самого колвера и там оканчивалась. В долине шла лютая битва. Конные полки схватывались, бились, разъезжались. Шеренги пехотинцев сближались, шли в штыки, отступали. В гуще боя гремел гром и разили молнии птицы черным пеплом реяли над костром сражения. Холодным влажным одеялом охватил нас воздух долины. Громовые раскаты гулки, мехом перекатывались между гор. Я задаченно взирал на ход схватки. Расстояние было слишком великое, и борющихся сторон я не различал. Сперва мне показалось было, что кто-то из наших рискнул напасть, опередив меня — Может быть, это Блейс уцелел и вернулся с новой армией? Впрочем, нет. Нападающие валили с запада по черной дороге. Я увидел теперь, что эту армию сопровождали птицы. Крупными прыжками по дороге передвигались не люди и не звери. Может быть, мантикоры. Они приближались и молнии разили их, жгли, разбрасывали, укладывали на месте». Когда я обратил внимание, что рядом с обороняющимися молнией не ударяют, то вспомнил, что Эрик в какой-то мере сумел освоить устройство, известное как камень правосудия. С его помощью папаша управлял погодой вокруг амбра Уже пять лет назад Эрик с явным успехом воспользовался им против нас. Значит, армия теней, о которой я слышал, оказалась еще сильнее, чем мне представлялось. У подножия Колвера я рассчитывал встретить заградительные отряды, но не яростную битву. Я глянул на черную полосу, она буквально кишела нападавшими. Ганелун подошел, встал рядом и долго молчал. Я не хотел, чтобы он задавал мне вопросы. Говорить просто не было сил, разве только ответить. «И что же дальше, Корвин?» Надо поторопиться, сказал я, чтобы к вечеру оказаться в амбаре. И мы снова пошли вперед. Двигаться было легче, чем стоять, и это помогало. Гроза без дождя продолжалась, громы молнии становились все громче и ярче. Вокруг царил полумрак. А когда, поближе к полудню, мы оказались в безопасном месте, милях в пяти, к северу от окрестностей Амбра, Я вновь остановил свое войско, отдохнуть и в последний раз перекусить. Что-либо расслышать можно было только, если тебя орали прямо в ухо, поэтому держать речи я не стал. Просто велел передать друг другу, что цель близка и следует быть наготове. Прихватив с собой свою порцию еды, я отправился оглядеться, пока другие отдыхали. В мире впереди оказался пологий подъем, я поднялся на вершину и замер. На склоне прямо передо мной тоже шла отчаянная битва. Я спрятался и стал наблюдать. Отряд из Амбара схватился с превосходящим его числом войском, которое либо только что прошло перед нами по этому склону, либо появилось другим путем. Должно быть, правильным было последнее, все таки мы ничего не заметили. Стало понятным наше везение — почему мы пробились к Колверу так почти никого и не встретив. Я подкрался поближе. Атакующие могли попасть сюда по одной из двух других дорог, но я понял, что не в дорогах дело. Атакующие все прибывали. И видеть, это было довольно жутко. Они прилетали по воздуху. Тучами черных листьев летели они с запада. Издали было видно, что подкрепления пребывали не на воинственных птицах, а на крылатых двуногих тварях, чем-то напоминающих драконов. На такого зверя больше всего похож геральдический виверн — крылатый дракон с двумя лапами вместо четырех. До сих пор я встречался с вивернами лишь в виде архитектурных украшений, но, с другой стороны, встречи с ними вживую никогда не искал. Среди оборонявшихся было множество лучников, пожинавших обильную жатву. Летучие твари, сраженные стрелами, градом падали вниз. То и дело в воздухе адским пламенем полыхали молнии, темными угольками а воздушная кавалькада осыпалась на землю. Но враги все пребывали. Уцелевшие приземлялись, и всадник, и только что несшие его тварь, устремлялись в атаку на осажденных. Я поискал взглядом и нашел наконец пульсирующее свечение, которое испускал камень правосудия. Оно исходило из самой крупной группы оборонявшихся, прижатой к подножию высокого утеса. Я приглядывался и размышлял, уделив все внимание обладателю камня. Сомневаться не приходилось. Это был Эрик. На животе я подполз чуть поближе. На моих глазах предводитель ближайшего отряда оборонявшихся одним взмахом клинка снес голову приземлявшемуся в виверну. Левой рукой он ухватил седока и зашвырнул метров на пятнадцать за край обрыва. И когда, обернувшись, он рявкнул приказ, я понял, что передо мною Джерард. Похоже, он предводительствовал над вылазкой во фланг атакующих основные силы возле утеса. Напротив, с другой стороны долины, почти такой же отряд вел бой. Кто из братьев там? Интересно, сколько часов уже длится эта битва и в долине, и здесь, наверху. Припомнив, когда началась неестественная гроза, я теперь увязал ее с этим зрелищем. Я перебрался направо, не отрывая глаз от запада. Битва в долине кипела по-прежнему. Отсюда воинов обеих сторон трудно было отличить друг от друга и, соответственно, понять, кто побеждает. Впрочем, новых подкреплений на Западе видно не было. Я напряженно обдумывал наилучшую линию поведения. Ясно, что нападать на Эрика в столь критической ситуации во время битвы за Амбар немыслимо. Мудрее всего было бы сориентироваться по ситуации, и крысиные зубы сомнения уже точили мое сердце. Исход битвы еще не был ясен, даже если атакующие больше не получат подкреплений. Враги сильны и многочисленны, а я понятия не имел, какие у Эрика есть резервы. В этот миг было еще непонятно, стоит ли ввязываться в бой за амбры Эрика, Но если Эрик падет, врагов придется отражать мне самому, а войско Амбара будет обескровлено потерями. Можно было не сомневаться, что мои стрелки живо перебьют крылатую конницу со всеми ее виверными. Но для этого нужно связаться с кем-то из братьев в долине. Любая карта откроет ворота моим людям. И что бы ни творилось внизу, враги будут ошеломлены, когда войско Амбара ощетинится винтовками. Я перевёл взгляд на схватку рядом со мной. Нет, дело складывалось не в нашу пользу. Я лихорадочно размышлял, к чему способно привести мое вмешательство. Конечно, в такой ситуации Эрик не сможет напасть на меня. Помня те муки, на которые он обрек меня. Не хватало еще, чтобы я принялся таскать для него каштаны из огня. За поддержку в бою он будет благодарен, конечно, но уж не за те чувства, которые она вызовет. Вне сомнения, нет. Я снова окажусь в амбаре с весьма опасной для него дружиной и при общей симпатии. Интересная мысль. Такой путь к цели будет много спокойнее, чем грубое нападение с убийством брата-короля, которое я запланировал. Да, я понял, что улыбаюсь. Видно, мне суждено стать героем. Все-таки приятно отметить в себе даже талику благородства. Получилось, что выбирать я должен между королевством с Эриком на троне и королевством, павшим перед врагом. И мое решение было однозначным. Атаковать пришельцев. Другого и быть не могло. Нельзя поручиться, что битва сложится удачной, хотя победа за счет моей помощи укрепила бы мое положение. Я даже не думала о собственной выгоде. Я бы мог ненавидеть тебя, Эрик, если бы не любил Амбар. Я поспешил назад по склону. Молнии за спиной отбрасывали мою тень сразу во всех направлениях. Добравшись до лагеря, я остановился. На его противоположном конце Ганилон бронился с одиноким всадником, и я узнал коня. Я пошел навстречу. Наездник пришпорил коня. Покачав головой, Ганилон направился следом. Это была Дара. Едва она могла меня услышать, я закричал. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» Она спешилась, улыбнулась и стала передо мной. Я хотела в амбар, и вот я здесь. «Как ты добралась сюда?» «Следуя за дедом», — пояснила она. Я поняла, что через тень легче ехать почему-нибудь следу, а не прокладывать путь самой. «Бенедикт здесь?» «Там, внизу, он командует войсками в долине. И Джулиан тоже здесь», — радостно сообщила Дара. Ганелон подошел и встал рядом. «Девушка говорит, что шла сюда следом за нами!» — крикнул он. «Она здесь уже пару дней!» «Это правда?» — спросил я. Она кивнула и улыбнулась. «Ну, это было несложно. Зачем ты так сделала?» «Конечно же, чтобы попасть в амбр! Я хочу пройти образ. Вы же как раз туда и направляетесь, верно?» «Верно-то верно. Только видишь ли, там впереди свирепствует битва». «И что же ты собираешься делать?» «Победить в ней, конечно». «Ну и прекрасно. Я подожду». Некоторое время я ругался, чтобы дать себе время на размышление, а потом выпалил. «Где ты была, когда вернулся Бенедикт?» Улыбка исчезла с её лица. «Не знаю», — ответила она. «Я взяла коня сразу же, как ты уехала и проездила целый день. Хотелось подумать в одиночестве» а когда утром я вернулась, его уже не было. На следующий день я снова отправилась в путь. Заехала довольно далеко, стемнело, и я решила заночевать на месте. Я часто так поступаю. А утром возвращалась домой и увидела его с вершины холма, он скакал на восток. Я решила отправиться следом. Ехал он через тени, теперь я в состоянии это заметить. И ты был прав, следовать за кем-то через тени действительно легче. Не знаю, сколько ушло на это времени. Оно просто взбесилось. Дед приехал сюда. Место я узнала по картинке. В лесу к северу отсюда он встретил Джулиана, и вместе они направились на поле боя. Дара махнула рукой в сторону долины. В лесу я пробыла несколько дней, совсем не представляя, что делать дальше. Ехать назад я побоялась заблудиться а потом заметила, как в гору поднимается твой отряд, и во главе увидела вас, тебя и Ганилона. Я знала, что Амбар лежит в той стороне, и последовала за вами. Только не решалась приблизиться. Надеюсь, отсюда ты не отошлешь меня обратно? «Не верю, что ты рассказала мне всю правду», — ответил я. «Но нет времени проверять. Мы идем вперед, в бой. И целее всего ты будешь здесь». Я оставлю с тобой двоих для охраны. Мне они не нужны. Твое мнение меня не интересует. Ты их получишь, а когда битва окончится, я пошлю за тобой». Тут я повернулся, выбрал без разбору двоих, велел им оставаться на месте и охранять ее. Судя по лицам, занятие это не вызвало у воинов никакой радости. «А что это за оружие у них?» — спросила Дара. «Потом поговорим», — ответил я. Сейчас некогда. Я коротко проинструктировал командиров и отдал необходимое распоряжение. «Что-то людей у тебя немного», — поинтересовалась она. «Мне хватит», — отвечал я. «Встретимся позже». Мы вернулись немного назад тем же путем. Пока мы шли, гром вдруг прекратился, и это скорее тревожило, чем радовало меня. Нас снова охватил полумрак, я весь взмок в сыром воздухе. Привал я объявил прежде, чем мы успели добраться до того места, откуда я один обозревал окрестности. И, взяв с собой ганилона, я опять направился туда. Повсюду носились всадники на вивернах. Они теснили обороняющихся к скале. Я поискал глазами Эрика, но ни свечения камня, ни его самого не увидел. — Кто же наши враги? — поинтересовался у меня ганилон. — Наездники на чудовищах. Теперь, когда небесная артиллерия приумолкла, все они беспрепятственно приземлились. Я оглядел ряды защитников. Джерарда тоже нигде не было видно. «Веди войска», — велел я, поднимая карабин. «Прикажи, чтобы убивали и чудовище людей». Ганелон отошел, а я прицелился в опускавшегося Виверна и выстрелил. Чудовище забило крыльями, врезалось в склон и запрыгало по нему. Я прицелился и выстрелил еще. Тварь загорелась сразу же, как только свалилась на земь. Скоро передо мной горело три костра. Я перебрался на другое место, убедился в своей безопасности и выстрелил снова. Я подбил еще одного. И тут враг стал поворачивать в мою сторону, причем довольно быстро. Я сумел остановить их и как раз перезаряжал карабин, когда появился первый отряд стрелков. Мы усилили атаку и перешли в наступление сразу же, как только начали подходить остальные. Все закончилось минут за десять. За первые пять минут виверны успели понять, что шансов у них нет никаких, и стали отступать к обрыву, крича и опираясь на крыло. Мы били чудищ на бегу, Повсюду вокруг горело мясо и тлели кости. Влажная скала вздымалась по левую руку, ее вершина терялась в облаках, и казалось, что она уходит в какую-то бесконечность. Ветер отгонял дым и туман. Скалы вокруг были замараны пятнами черной крови. Мы стреляли, продвигаясь вперед. Воины амбара быстро поняли, что мы идем им на помощь, и двинулись нам навстречу от подножия утеса. Вел их мой брат Каин. На миг взгляды наши встретились, а потом он рванулся в бой. Разрозненные группы воинов Амбара объединились, едва атакующие отступили. Амбериты перекрыли нам сектор обстрела, когда атаковали дальний от нас фланг уже умудренных горьким опытом зверолюдей и их вивернов. Но сообщить им возможности не было. Мы сходились с врагом, и наши выстрелы были метки. Небольшая кучка людей оставалась у подножия утеса. Я словно чувствовал, что они охраняют Эрика, и он, скорее всего, ранен, ведь гроза прекратилась внезапно, и стал пробиваться к ним. Стрельба уже начинала ослабевать, когда я оказался рядом и едва ли мог заподозрить что-нибудь опасное для себя. Вдруг что-то громадное, нагоняя, ринулось на меня сзади. Я упал на землю и покатился, машинально взяв на прицел. Но спусковой крючок так и не нажал. Мимо меня верхом на лошади мелькнула Дара. Она обернулась и расхохоталась, пока я прошипел ей вслед. «Назад, чертовка! Тебя же убьют! Встретимся в амбаре!» — крикнула она, припустив по тропке, выбитой в серой скале. Я был разъярен но сделать ничего не мог. Оскалившись, я поднялся и отправился дальше. Я шел к ним и несколько раз слышал свое имя. На меня оглядывались, расступались, пропуская. Многих я узнал, но виду не показал. Думаю, мы с Джерардом увидели друг друга одновременно. Он склонился над раненым, что лежал прямо на земле. Это был Эрик. Подходя, я кивнул Джерарду и глянул свысока на Эрика. Чувства мои пришли в смятение. Из ран в его груди била ярко-красная кровь. Камень правосудия на цепочке вокруг шеи лежал тут же забрызганной кровью. Жутко и вяло пульсировал, словно вырванное сердце. Глаза Эрика были закрыты, голова покоилась на скатке плаща. Он едва дышал. Я встал на колени, не в силах оторвать глаз от пепельного лица. Эрик умирал, и я постарался хотя бы немного поунять свою ненависть, отодвинуть ее подальше, чтобы в последний раз попробовать понять этого человека, которому совсем немного оставалось быть моим братом. И я осознал, что могу даже чувствовать к нему что-то похожее на симпатию, Ведь он терял все и жизнь тоже. А потом мне подумалось, и я сам мог лежать на этом месте, сложись иначе судьба пять лет назад. Я попробовал придумать что-то в его честь, получилось вроде эпитафи, Он пал в бою за Амбр. Впрочем, лучше, чем ничего, и слова эти почему-то засели в моей голове. Веки Эрика задрожали, поднялись. Глаза встретились с моими. На лице не отразилось ничего. Я даже подумал было, что он не видит меня. Но он назвал мое имя, затем промолвил. Не сомневался, что это ты. Потом перевел дыхание и продолжил. «Признай, они все-таки помогли тебе». Я не отвечал, он все понимал и сам. «Когда-нибудь настанет твой черед, тогда и сквитаемся». Эрик усмехнулся, но оказалось, что лучше бы ему этого не делать. Он задохнулся в спазмах влажного кашля, и когда ему стало полегче, свирепо глянул на меня. Твое проклятие! Я чувствовал его все время. Тебе даже не пришлось умереть, чтобы оно сбылось». Немного погодя, словно прочитав мои мысли, он едва заметно улыбнулся и добавил. «Нет, мое предсмертное проклятие предназначено не тебе. Я приберег его для врагов Амбара. Для тех». Он показал глазами и шепотом произнес его. Я дрогнул от этих слов. Взгляд его снова обратился к моему лицу. Эрик внимательно вгляделся в меня, а потом тронул цепь на своей шее. Камень, сказал он, отнесешь его в центр образа, поднимешь вверх, поднесешь поближе к глазам. И вглядись внимательнее, будто тебе нужно попасть внутрь камня. Представь себя внутри. Ты туда не попадешь. Но получишь опыт. Узнаешь, как использовать. Но как? начал было я и Осекся. Он сказал мне уже, как овладеть камнем. Зачем же еще тратить его последние минуты, чтобы узнать, каким образом он догадался об этом. Но Эрик понял и сумел выдавить. Записки Дворкина. «Под камином моей...» Тут кашель вновь сотряс его тело. Кровь хлынула из носа и горла. Сделав глубокий вдох, он сел с выкатившимися глазами. «Веди себя не хуже, чем я, ублюдок!» Выдавил Эрик, упал на мои руки и спустил последний кровавый вздох. Я немного подержал его, а потом уложил на землю. Глаза брата оставались открытыми. Я медленно закрыл их. Почти машинально сложил его руки на безжизненном теперь камне. Не мог я в этот момент снимать с тела эту регалию. А потом встал, скинул плащ и укрыл мертвую. Обернувшись, я увидел, что все глядят на меня. В основном лица были знакомыми, но иногда попадались и незнакомцы. Как много их! Тех, кто видел меня в цепях на том пиршестве. Нет, не время думать об этом. Я отбросил эту мысль. Ганилон созывал и строил войско. Я направился к ним. Миновав убитых воинов Фамбара и свою дружину, я подошел к краю утеса. Внизу в долине еще шла битва. Конница кружила, налетала, отступала, будто вода в половодье. Словно насекомые копошились пехотинцы. Я достал колоду Бенедикта и вытащил карту с его портретом. Он подрагивал передо мной и немного спустя состоялся контакт. Бенедикт был на том же черно-рыжем коне, на котором гнался за мной тогда. Он размахивал мечом, вокруг кипела битва. Перед ним оказался еще один всадник, и я не стал торопиться. Он коротко бросил «Жди!». Двумя быстрыми движениями меча Бенедикт разделался со своим противником, потом развернул жеребца и стал выбираться из гущи боя. Я заметил, что поводья его связаны в петлю и привязаны к обрубку правой руки. Ему потребовалось минут десять, чтобы выбраться на относительно спокойное место. Потом он поглядел на меня, и я понял, что он внимательно изучает окрестности за моей спиной. Да, я на высотах, сказал я. Мы победили. Эрик пал в бою. Бенедикт молча глядел, ожидая продолжения. Лицо его не выдавало никаких эмоций. Мы победили, потому что я привел стрелковый батальон. Мне наконец удалось найти вещество, что взрывается здесь. Глаза его сузились, он кивнул. Я чувствовал, он сразу же понял, что это за штука и где я ее добыл. Мне о многом хотелось бы переговорить с тобой, — продолжал я. Но сперва следует думать о врагах. Если ты поддержишь контакт, я перешлю тебе пару сотен стрелков. Бенедикт улыбнулся и ответил. Поторопись. Я подозвал Ганилона, он оказался совсем рядом. Велел ему построить отряд в одну шеренгу. Он кивнул и отбежал, выкрикивая распоряжение. Пока мы ждали, я сказал. «Бенедикт, Дара здесь. Она сумела проследовать за тобой через тени, когда ты ехал из Авалона. Я хочу...» Он оскалил зубы и крикнул. «Что за дьявольщина? Кто это Дара, о которой ты все время толкуешь? Никогда не слышал о ней до твоего появления. Будь другом, расскажи. Мне хотелось бы знать...» Я слегка улыбнулся. Нехорошо, я покачал головой. Я знаю о ней все и никому еще не сказал, что у тебя есть правнучка. Его губы и глаза невольно открылись. Корвин, сказал Бенедикт, ты или с ума сошел, или тебя обманули? Насколько мне известно, у меня нет подобных потомков. А о том, что кто-то мог ехать следом за мной. «Знай, я прибыл сюда по козырю Джулиана». «Конечно. Извинить меня могла лишь битва, захватившая все мое внимание. Дару нужно было перехватить немедленно. О битве Бенедикта, конечно же, известили с помощью козыря. Зачем же тащиться на коне, когда можно оказаться на месте мгновенно?» «Проклятие!» — вскричал я. Она теперь уже в Амбаре. Слушай, Бенедикт, пусть Джерард или Каин передадут тебе войска. Ганилон поможет. Приказы отдавайте через него. Я огляделся. Неподалеку Джерард разговаривал с придворными. В отчаянии я позвал его. Он быстро повернул голову и бросился ко мне. «Корвин, в чем дело?» — крикнул Бенедикт. «Не знаю. Случилась беда. Когда Джерард подбежал ко мне, я сунул ему карту. «Пригляди, чтобы войско отправилось к Бенедикту», — сказал я. «Рендом во дворце?» «Да». «На свободе или в застенке?» «На свободе. Если такое можно считать свободой, рядом с ним несколько стражей. Эрик все еще не доверяет, не доверял ему». Я повернулся. Ганилон, крикнул я. «Делай, что прикажет тебе Джерард!» Он собирается послать твой отряд вниз к Бенедикту. И пригляди, чтобы люди повиновались ему. Мне срочно надо в амбар. «Хорошо!» — отозвался он уже на скаку. Джерард отправился за ним, а я опять развел веером карты. нашел козырь изображения Ренда и сосредоточился. В этот момент, наконец, начался дождь. В вошел почти моментально. «Привет, Рэндом!» Сказал я и два его изображения ожила. Не забыл еще меня. Где ты? Спросил он. В горах. Мы только что выиграли свою часть битвы. Я посылаю подкрепление Бенедикту, чтобы очистить долину. А сейчас мне нужна твоя помощь. Перенеси меня к себе. Не знаю, Корвин, Эрик. Эрик мертв. И кто командует? А ты как думаешь? перенеси меня!» Он быстро кивнул и протянул руку. Я подал свою, они соединились в рукопожатии. Я сделал один шаг и оказался рядом с рэндом на балконе третьего этажа над одним из дворцовых двориков. Ограда была беломраморной. Под нами были цветы, много цветов. Я пошатнулся. Он схватил меня за руку и спросил, «Ты ранен?» Я покачал головой и только тут понял, насколько устал. В прошедшие ночи мне едва доводилось вздремнуть. Помимо всего прочего. «Нет», — ответил я, переводя взгляд на свою окровавленную куртку. «Просто устал». «А кровь Эрика?» Рэндом провел рукой по светлым волосам и выпятил губу. «Значит, ты, наконец, пристукнул его», — тихо произнес он я вновь отрицательно качнул головой нет он уже умирал когда я оказался рядом а теперь пошли живо это очень важно куда в чем дело к образу ответил я почему не знаю просто уверен что дело серьезное быстро мы вошли во дворец и направились к ближайшей лестнице ее охраняли двое стражей Они вытянулись перед нами и мешать не стали. «Я рад, что слух о твоих глазах оправдался», — сказал мне Рэндом, когда мы спускались по лестнице вниз. «Видишь нормально?» «Да». «Я слыхал, ты еще женат?» «Да». Спустившись на первый этаж, мы заторопились направо. Там снова была пара стражников, они тоже не пытались остановить нас. «Да». Повторил Рэндом, когда мы повернули к центру дворца. «Это и удивлен, не так ли?» «Я думал, что год-то ты вытерпишь, а потом смоешься». «Я и сам так считал», — ответил он. «Но очень влюбился в нее. В самом деле. Случались и более странные вещи. Мы пересекли мраморную столовую и вступили в длинный узкий коридор, уводивший далеко в грязь и забвение». Я невольно поежился, вспомнив, как проходил здесь последний раз. «Я и действительно дорог», — продолжал Рэндом. «Ко мне так никто не относился прежде». «Рад за тебя», — ответил я. Мы добрались до двери, за которой под широким помостом уходила вглубь старая лестница. Дверь оказалась открытой. Мы ступили на лестницу и стали спускаться. «А я не рад», — сказал Рэндом, торопясь в ней следом за мной. Я и не собирался влюбляться, по крайней мере тогда. Мы же с тех пор все время были пленниками. Какая была в этом для нее радость? «Ну, теперь все закончилось», — успокоил я. «Ты попал в плен, потому что связался со мной и пытался убить Эрика. Разве не так?» «Да». «А потом она присоединилась ко мне». «Я не забуду этого» отвечал я. Мы торопились. Спускаться надо было глубоко, лампы там отстояли футов на сорок одна от другой. Это была громадная естественная пещера. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь знал, сколько в ней туннелей и коридоров. Внезапно меня охватила жалость ко всем узникам ее темниц, по какой бы причине они не попали туда. И я решил отпустить их всех или облегчить их участь. Медленно тянулись минуты. Внизу уже замерцали факелы и фонари. «Есть одна девушка», — начал я. «Зовут ее Дара». Она сказала мне, что Бенедикт ее дед. У меня были веские причины поверить ей. Я поведал ей кое-что о тенях, истинном мире и образе. Над тенями она имеет некоторую власть, и она просто рвалась пройти образ. Когда я в последний раз видел ее, она торопилась сюда. Бенедикт несколько минут назад поклялся, что и не слыхивал о ней. И мне вдруг стало страшно. Я хочу остановить ее. Нельзя опускать ее в образ. И как следует повыспросить. ⁇ Странно ⁇⁇ кивнул Рэндом. Очень странно. Я согласен. Ты думаешь, она сейчас здесь? Если еще нет, то скоро примчится. Наконец мы спустились на самое дно я рванулся в полутьме к заветному коридору. «Стой!» — выкрикнул Рэндом. Я остановился и обернулся. Но не увидел его. Пришлось вернуться. Он оказался за лестницей. Вопрос не успел сорваться с моих губ. Рэндом склонялся над рослым бородатым мужчиной. Мертв, произнес он. «Очень тонкий клинок. Хороший удар». Только что. Вперед! Мы оба рванулись к туннелю и помчались по нему. Наконец, седьмой проход справа, он-то и нужен. На ходу я вырвал из ножен Грейс вандир. Массивная, окованная металлом темная дверь оказалась распахнутой. Я метнулся в нее рендом следом. Черный пол этой громадной палаты очень гладок, похож на стекло, но не скользит. На нем сверкает образ. Сплошное мерцающее переплетение линий длиной ярдов этак в 150. Кто-то был там, шел по образу. Я почувствовал странный колючий озноб, как всегда, возле этого изображения. Дара, трудно было сказать что-то определенное. Вокруг темной фигуры взметались фонтаны искр. Кем бы ни был этот человек? Он принадлежал к королевской семье. Все знали, что образ уничтожит любого, кто не принадлежит к ней. А чужак уже прошел великую кривую и осиливал переплетение дуг, ведущее к последней вуале. Огненный силуэт менялся с каждым шагом. На мгновение мои чувства отказались воспринимать эти быстрые изменения, чтобы не видеть, не осознать неизбежное. Рэндом судорожно охнул возле меня, и этот звук словно разрушил плотину в моем подсознании. На мой разум обрушился поток впечатлений. Оно выселось в этой всегда оказавшейся сказочной палате, а потом съежилось, сократилось почти в ничто. На мгновение мелькнул силуэт хрупкой женщины, должно быть, дары. Волосы ее светились, вздымались, потрескивали разрядами. А потом на месте волос оказались рога, громадные кривые рога на широком челе. Кривоногий обладатель их неуверенно переступал копытами по горящему образу. И что-то еще чудовищный кот, безликая женщина, крылатое существо неописуемой красоты, гора угольев и пепла. «Дара — Дара! — крикнул я. — Это ты? Собственный голос эхом вернулся ко мне. Другого ответа не последовало. Кто оно или что? Но это существо продиралось теперь сквозь последнюю вуаль. Мускулы мои напряглись, невольно подражая идущему. Наконец оно оказалось снаружи. Да, это была Дара высокая и величественная, прекрасная и ужасная одновременно. Один вид ее терзал мой разум. Ее руки были в возбуждении подняты, нечеловеческий хохот срывался с губ. Я хотел отвернуться, но не мог. Неужели я и впрямь обнимал, ласкал и любил? Вот это... Одновременно такого отвращения и желания я не испытывал никогда. Я не мог понять причин, поглотившие меня раздвоенности. Потом она поглядела на меня. Смех прекратился. Прозвенел ставший незнакомым голос. «Владыка Коровин, теперь ты правитель Амра?» Кое-как я ухитрился ответить. «Практически да». «Хорошо, тогда прими свою участь!» «Кто ты? Что ты?» «Теперь ты уже не узнаешь», — ответила она. «Теперь как раз слишком поздно». «Опоздал». «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Амбер», — произнесла она, — «будет разрушена» а потом исчезла. «Что за дьявольщина?» — выдавил Рэндом. «Что это было?» Я стоял завороженный. «Не знаю. Поверь мне, не знаю. И, по-моему, узнать это теперь для меня важнее всего на свете». Он схватил меня за руку. «Корвин!» — лихорадочно проговорил Рэндом. «Оно... она предрекла...» а ведь такое возможно». Я согласно кивнул. «Знаю». «Что мы теперь будем делать?» Я вложил Грейс Вандир в ножны и повернул к двери. «Собирать осколки», сказал я. «Я получил то, чего давно добивался, и теперь моя обязанность — позаботиться о безопасности страны. Я не стану ждать». Я должен искать, найти и остановить ее, прежде чем она сможет протянуть руки к камбру. А где искать, ты знаешь? Спросил он. Мы повернули в туннель. Думаю, на другом конце черной дороги, ответил я. По дну пещеры мы дошли до лестницы, возле которой лежал мертвец, и кругами стали подниматься, оставив его внизу во мраке. Конец второй книги «Хроники Амбра». Аудиокнига издана студией озвучания «Глагол» в 2017 году. Текст читал Дмитрий Оргин, монтаж Григорий Соковиков, корректор Любовь Германовна Каретникова.